Глава 17. В час дня на следующий день в Оксфордском суде началось разбирательство дела Сары Бланди, обвиняемой в убийстве доктора Роберта Грова. Толпа была исполнена нетерпеливого ожидания. Не только разбирательство сулило много занимательных скандальных подробностей, Но предыдущий день обошелся без единого повешения и завершился не тем, что судья надел черную шапочку, но тем, что ему по обычаю подали пару белых перчаток в знак того, что руки его чисты от крови. Но подобное милосердие считалось опасным, ибо устрашающее величие закона требует жертв. Одно девственное заседание, как их называют, — это милосердие, два подряд — признак слабости. И более того, Вуд, усердный посетитель всех заседаний, с которым я перебросился парой слов перед тем, как толпа нас разделила, сказал мне, что судья это понимает, и нынче кого-нибудь доповесит. Да Думаю, мы оба знали кого. По толпе прокатился робот предвкушения. Сару, смертельно бледную, ввели в залу и поставили лицом к толпе выслушать звучно читаемые обвинения против нее что она, Сара Бланди, утратив страх Божий, ведомая и подстрекаемая дьяволом, на 15-м году царствования нашего государя-короля в новом колледже в городе Оксфорде покусилась на жизнь преподобного Роберта Грова, члена факультета этого колледжа и прежде ее хозяина, преступно, преднамеренно и изменнически». И указанная Сара Бланди преступно, преднамеренно, изменнически и по злобе подсыпала мышьяк в бутылку и побудила указанного Роберта Грова выпить из нее, от какового отравления указанный Роберт Гров скончался. Таким образом, указанная Сара Бланди вышеупомянутым способом, хитростью, преднамеренно и по злобе лишила жизни и убила противу нашего государя его короны и достоинства. Чернь отозвалась на это обвинение одобрительными возгласами, и судья обратил на залу предостерегающий взгляд. Потребовалось некоторое время, чтобы восстановился порядок, не то чтобы в английском суде его всегда так уж много. Затем судья, не показавшийся мне особо грозным, обернулся к Саре и спросил ее, признает ли она себя виновной или нет. Она продолжала стоять, понурив голову и молчала. «Послушай, девушка», — сказал судья, — «ты, знаешь ли, должна ответить, виновно или невиновно, мне все едино, но ты должна сказать что-то, или тебе придется плохо». И все-таки она ничего не ответила, и в зале наступила выжидательная тишина, а она стояла на виду у всех, склонив голову, чтобы скрыть свой ужас и стыд. Во мне пробудилось сочувствие к ней» кто бы ни онемел, оказавшись в полном одиночестве перед грозным могуществом правосудия. «Вот что я тебе скажу», — объявил судья, чье лицо омрачилось из-за возможного нарушения процедуры. «Мы выслушаем обвинения и свидетельства против тебя. Может, это поможет тебе решить, сумеешь ли ты избежать правосудия. Но как, сэр, вы готовы?» Обвинитель, веселый малый, которому поручил эту обязанность мировой судья, вскочил и угодливо поклонился. «Недаром ваша милость славится своей добротой!» — сказал он, и чернь зарукоплескала. Мой сосед, так плотно ко мне притиснутый, что я ощущал каждый его вздох, обернулся и зашептал мне на ухо, что это святая правда. Закон ведь очень суров к тем, кто бросает ему вызов, отказываясь отвечать о своей виновности. Таким на грудь кладут тяжести, пока они не заговорят или не умрут. Никому эта мера не нравится, но другого способа образумить упрямцев нет. Подарив девушке, так сказать, вторую возможность, судья поистине явил редкое милосердие. Мой сосед, видимо, завсегдатой судебных разбирательств, добавил, что никто раньше даже не слышал о подобной доброте. Тут обвинитель начал излагать свою сторону дела. Он сказал, что не был жертвой этого преступления. Однако, когда речь идет об убийстве, жертва, как совершенно очевидно, сама в суде выступить не в состоянии. И вот почему он здесь. Задача его необременительно тяжелая. Установить, кто совершил это гнуснейшее деяние, труда не составляет. По его мнению, сказал он, присяжным будет очень просто вынести верный вердикт, ибо совершенно очевидно, и горожане хорошо об этом осведомлены и не нуждаются в напоминании, что Сара Бланди была блудницей отродьем необузданного кромольника. Она настолько не понимала положение, назначенного ей судьбой, была настолько не наставлена в благочестии и почитании, настолько не ведала ни морали, ни добронравия, что мысль об убийстве нисколько ее не пугала. Такие вот вырастают чудовища, когда родители отворачиваются от Бога, а страна — от своего законного монарха. Судья, очевидно, менее всего жестокий и скрупулезно-беспристрастный, перебил обвинителя, поблагодарил его и осведомился, не будет ли он так добр продолжать цветам красноречия, место в конце заседания, если они до него доберутся. Разумеется, разумеется. Теперь о том, что она была блудницей. Установлено, что она соблазнила бедного доктора Грова и хитростями подчинила своей власти. У нас есть свидетельница этого, некая Мэри Фуллертон. Тут молоденькая девушка среди зрителей улыбнулась до ушей и гордо покосилась по сторонам которая покажет под присягой, что однажды доставила в комнату доктора Грова какие-то съестные припасы, а он, приняв ее за бланди, обнял и начал сладострастно ласкать, будто она давно к этому привыкла. Тут Сара подняла голову и угрюмо посмотрела на Мэри Фуллертон, чья улыбка, едва она почувствовала на себе этот взгляд, тотчас исчезла. Во-вторых, у нас имеются показания, что доктор Гров — когда эти обвинения стали достоянием гласности, отказал указанной девушке от места, чтобы удалить от себя соблазн и вернуться на стезю добродетели. В-третьих, у нас имеются показания мистера Кросса, аптекаря, о том, что в тот самый день, когда это произошло, Сара Бланде купила у него мышьяк. Она сказала, что по поручению доктора Грова, но в бумагах доктора Грова нигде такой расход не записан. «В-четвертых, у нас имеются показания сеньора Марка да итальянского джентльмена безупречной честности, который скажет вам, что он предупреждал об опасности употребления этого порошка и слышал, как доктор Гров сказал, что никогда больше пользоваться им не будет, всего за несколько часов до того, как скончался от него. Все глаза, включая и глаза Сары, в этот миг были обращены на меня» и я опустил взгляд, чтобы не видеть печали в ее глазах. Все это было правдой до последнего слова, но в том мгновении я предпочел бы, чтобы это было ошибкой. Затем у нас есть показания мистера Томаса Кена, священнослужителя, что эту девушку видели в новом колледже в тот самый вечер, И, как будет показано, она, хотя и отрицает это, наотрез отказывается сказать, где была в тот час, и никто другой не сообщил, что видел ее где-то еще». И, наконец, у нас есть неопровержимое доказательство, показания свидетеля, мистера Джона Престкота, молодого человека, студента университета, который засвидетельствует, что она призналась ему в своем преступлении в тот же вечер, когда его совершила, а также показала ему перстень, который забрала с трупа, перстень, который был опознан как кольцо доктора Грова с его печаткой. Тут по залу пронесся общий вздох. Все знали, что показания джентльмена в подобном деле вряд ли возможно опровергнуть. Знала это и Сара. Ее голова опустилась еще ниже, а плечи сутулились, свидетельствуя, что она утратила всякую надежду. «Ваша милость!» вновь заговорил обвинитель, побуждение, нрав и положение обвиняемой свидетельствуют против нее не менее, чем это показание. Вот почему я не сомневаюсь, что как бы она ни ответила на вопрос о ее виновности или вовсе ничего не ответила бы, вердикт может быть только один. Обвинитель, сияя благосклонной улыбкой, оглядел залу в ответ на рукоплескание, величаво помахал рукой, а затем сел. Судья подождал, пока шум не утих, а затем вновь обратил внимание на Сару. «Так как же, дитя? Что ты можешь сказать? Полагаю, ты понимаешь последствия того, что ты скажешь». Сара, казалось, вот-вот упадет без памяти. И хотя теперь у меня не осталось к ней никакого сочувствия, я все-таки подумал, что было бы актом милосердия позволить ей сесть на табурет. «Давай-давай, девка!» — крикнул кто-то из залы. «Говори же, или ты язык проглотила!» «Молчать!» — грозно прикрикнул судья. Но, Сара подняла голову, и лишь теперь я как следует разглядел, в каком печальном она была состоянии. Глаза у нее покраснели от слез, лицо стало землисто-бледным, волосы после тюрьмы свисали грязными лохмами. На щеке Ли ловил большой синяк, оставленный тюремщиком, когда он укращал ее за нападение на меня. Она пыталась что-то сказать трясущимися губами. «Что? Что?» — сказал судья, наклоняясь и представляя ладонь к уху. «Надо говорить громче, знаешь ли». Виновно, прошептала она, и затем рухнула на пол в обмороке под негодующие вопли и свист зрителей, которые лишились ожидаемого развлечения. «Молчать!» — закричал судья. «Все вы! Блюдите тишину!» Через минуту-другую они стихли, и судья посмотрел по сторонам. «Девушка признала себя виновной», — объявил он. И это великое благо, так как теперь мы можем продолжать без задержек». «Присяжные, есть ли между вами какие-либо несогласия?» Все присяжные торжественно покачали головами. «Кто-нибудь имеет что-либо сказать здесь?» По зале прокатился шорох, так как все оборачивались узнать, не намерен ли кто-нибудь что-нибудь сказать. Затем я увидел, что на ноги поднялся Вуд, совсем красный от своей дерзости и раздавшихся насмешливых криков. Бедняга Вуд. Он не был адвокатом, не обладал уверенностью в себе человека вроде Лоуэра, не говоря уж о таких, как Лок, и тем не менее он был единственным, кто заступился за девушку и попытался сказать что-то в ее защиту. Попытка, обреченная на неудачу, тут вряд ли преуспел бы и сам Демосфен, К тому же я убежден, что Вуда на это подвигла душевная доброта, а не твердое убеждение в правоте его дела. И никакой пользы он девушке не принес. Настолько его ошеломило то, что он внезапно оказался средоточием всеобщего внимания. Он тут же лишился дара речи. Просто стоял там и бормотал в полголоса так, что никто и расслышать его не мог. Толпа положила этому конец». Задние ряды насмешливо загудели, потом засвистели, и уж тут никто не услышал бы и самого знаменитого из громогласных ораторов. Кажется, конец его мукам положил лок, с неожиданной ласковостью усадив его на место. Мне было видно выражение горькой обескураженности и безнадежности на лице бедняги, и я сострадал его стыду не менее, чем радовался завершению этой тягостной минуты. «Благодарю вас за ваше неслыханное красноречие», — сказал судья, без зазрения совести подыгрывая черни и не устояв перед искушением усугубить его унижение. «Я приму ваши слова к сведению». Затем он достал черную шерстяную шапочку и надел ее на голову. Толпа предвкушающе встрепенулась. Ее настроение утратило даже намек на сочувствие, исполнилось злорадство. «Повесь ее!» — выкрикнул голос из глубины зала. «Молчать!» — сказал судья, но было уже поздно. Этот крик подстегнул толпу. Начали кричать и другие, к ним присоединились третьи, и вскоре кричали уже все обуянные той жаждой крови, которая охватывает солдат в сражении или охотников, завидевших добычу. «Повесь ее! Убей ее!» — ритмично звучало снова и снова подтопанье ног и свист. Судье понадобилось несколько минут, чтобы восстановить порядок. «Я больше этого не потерплю», — сказал он сурово. «Ну а она пришла в себя? Способна она слышать, что я говорю?» — спросил он у секретаря суда, который уступил свой стул, чтобы на него посадили Сару. «Полагаю, может, милорд», — ответил секретарь, хотя удерживал ее за плечи, чтобы она не соскользнула на пол и дал ей несколько пощечин, приводя в чувство. «Отлично. Сара Бланди, слушай меня теперь внимательно. Ты совершила ужаснейшее, гнуснейшее преступление, и для женщины, совершившей убийство так изменнически, закон требует одного неизбежного приговора — «Тебя возведут на костер и сожгут!» Он умолк и обвел взглядом залу, наблюдая, какое впечатление произвел приговор. Его приняли без всякого восторга. При всей необходимости огненной казни англичане не жалуют костры, и толпа притихла. «Однако», — продолжал судья, — Ты признала себя виновной и тем избавила суд от лишних хлопот, а потому мы намерены явить милосердие. Тебе будет оказана милость быть повешенной, прежде чем твое тело будет предано огню, что уменьшит муки, которые тебе предстоит перенести. Вот твой приговор, и да Бог над твоей душой. Он встал, и закрыл заседание, довольный, что оно было таким коротким и плодотворным. Толпа вздохнула, будто просыпаясь от чудесного сна, люди встряхнулись и начали расходиться. А двое судебных приставов вынесли бесчувственную Сару из залы и доставили назад в тюрьму. Решение ее судьбы заняло менее двух часов.